Вмешательство для спасения жизни пациента или во избежание серьезного риска для других людей Неспособность пациента действовать в собственных интересах часто объясняется его нежеланием Хотя обычно в таких ситуациях терапевт не вмешивается В случае серьезной опасности для пациента, допустим высокий суицидальный риск Терапевт может активно вмешаться, чтобы защитить пациента Точно так же, как и в других видах терапии, специалист обязан вмешаться, если поведение пациента представляет угрозу для благополучия ребенка или другого человека. Терапевт должен соблюдать законы, профессиональные и этические нормы. Средовые интервенции для предотвращения суицида подробно обсуждаются в главе 15. Здесь мы не будем останавливаться на этой теме.